Путь до поляны под Лукошкина для меня был уже привычным. Горыныч, сытый и довольный, разлагольствовал о том, что как сейчас он прилетит, а Шамахана ему опять коровку притащит, и как он ее кушать будет, пока дед не оборвал его. — Какие, Шамахан, милок, ты с закрытыми зенками летаешь, поди. Не видел, как орда домой уходила. — А кодова? — тупо спросила левая голова. «Зайчика в поле поймаешь и покушаешь», — отрезал дед. Правый покосился на меня в поисках поддержки, но я промолчал. «Я ему что, председатель профсоюза аэрофлота? Заправку я выбил. Ну, это в собственных интересах. А с Кащейм пусть сам разбирается». Дальше летели молча. Когда приземлились, Горыныч, сухо распрощавшись, резко рванул вверх и тут же скрылся с глаз. Обидли маленького? Ого!» «В следующий раз? Ох, зараза!» «Пусть Горыныч нас у городской стены высаживает!» — проворчал я, продираясь через очередной бурелом. «Ночью полетим. Никто и не заметит». «Что?» — понятливо спросил дед. «Нервишки есть такое», — признался я. «Но и зря. Сейчас в городе тихо должно быть». Шамаханов-то отогнали. Горох и успокоился. Даже ворота открытыми держит. Ну да, только все равно я немного волновался. Ворота действительно стояли на распашку, и хотя с десяток стрельцов и стояли на страже, на нас не обратили никакого внимания. Куда деда? Давай, внучка, колымдаем свяжись, узнай, где он. А верно, Колымдай оказался на наблюдательном пункте в доме Борова, рядом с милицией. Только его плохо слышно было. Шум и крики почти полностью заглушали речь. «Все в порядке!» — проорал Колымдай, перекрывая шум. «Давайте, подходите, жду!» Попасть в дом Борова оказалось непросто. Весь пятачок перед бабкиным теремом был занят толпой немцев, орущих не понять что и размахивающих кольями и булыжниками. Около ворот стоял пастор Швабс и тоже что-то орал, то, поворачиваясь к соотечественникам, умело заводя толпу, то, грозя кулачками, выглядывающим из-за забора стрельцам, а с ближайших улочек стекались с ручейками и лукошкинские жители. Растудить твою!» — восхищенно помотал головой Михалыч. «Давай-ка, внучек, по краешку, по стеночке пробиваемся!» Как-то протиснувшись между озверевшими немцами и чудом державшимися плетнями, мы наконец-то попали в дом, ставший в последние недели наблюдательным пунктом. Колымдай нас встретил радостно, но тут же замахал руками, мол, все разговоры потом пошли на чердак, а то все веселье пропустим». Удобно устроившись у сдвинутых в сторону черепиц крыши, открывших нам отличный обзор, я спросил у ротмистра «Так что тут происходит?» — Кламдай улыбался свой весь рот. «Конфликт участкового и пастора разгорается с каждым днем. Нам только и остается что наблюдать. Даже вмешиваться не надо. Помните, я докладывал, что двое охранников посла напали на милицию? Ага, был такой». Повязали их тогда, посадили в поруб, а сегодня в парубе они трупы оказались. Как так? Они понятно как. Только это они менты их прибили. Бабка говорила, что нехорошо их как-то придушили, что теперь они оборотнями стать могут упырями. Мол, надо их по-особенному захоронить, сжечь или колосиновой в грудь бить. Участковые трупы к немцам отправил, а немцы поднялись. Пастор там замутил головы своим, мол, убили менты охранников, да еще требует над телами надругаться особым способом. Вот и рвануло к отделению за своих мстить. Только, думаю, без адовых сил тут не обошлось. Демона своих же подставили. Зачем ты? События развиваются, господин генерал, только выводы пока делать рано». Пока только накапливаем информацию. Как-то все запутано. Еще и взрыв этот вчерашний. Какой взрыв? А я не докладывал разве. Прошу прощения, не успел. Вчера вечером, когда участковый с бабкой и Митькой возвращались домой, на их пути сработало самодельное взрывное устройство. Хорошо так жахнуло, Федор Васильевич. Наш аж дом затрясся. Живы хоть. Все живы, так, мелкие царапины. Бабка сегодня там вынюхивала и докладывала участковому, мол, ингредиенты для бомбы местные, колдовские. А вот само колдовство ей почему-то показалось не нашим и наземным. О, поглядите-ка, перебил нас дед, мент участковый объявился. «Верно. С той стороны забора, забравшись на телегу, участковый пытался утихомерить немцев. Но они его особо и не слушали, а орали по-своему, явно собираясь штурмовать участок». А тут еще и наши, постепенно окружив немцев, поддавались жару, призывая навтыкать немчере, оборонить участкового и царя-батюшку, защитить Русь от недругов и пойти спалить немецкую слободу заодно и пограбив хорошенько. Последнее предложение вызывало особенно радостные вопли. В общем, народ, как немцы, так и наши, развлекался от души, а вот участковому я не завидовал. Спас участкового посол, прикативший в карете, из окошка которой выглядывала Маша. Посол всего пары фраз заткнул своих соплеменников, и немцы, дружно построившись в колонну, замаршировали к себе в Слободу. Горожане, недовольно пошумев, тоже быстро рассосались, а посол, вернувшись к Маше в карету, отбыл куда-то. Ну вот, а все так интересно начиналось. Мы спустились с чердака, Колымде отослал куда-то Борово, а я приступил к раздаче пряников. Смирно скомандовал я Колымдай машинально вытянулся, несколько недоуменно взглянув на меня. За особые заслуги перед царем-батюшкой медалью за Кащея награждается ротмистр Колымдай. Кроме того, специальным указом великого и ужасного ротмистру Колымдаю присваивается очередное воинское звание. Поздравляю, майор. Служу царю-батюшке. Я протянул ему руку. Рад за тебя, Колымдай, честно заслужил. «Спасибо, господин генерал», — крепко пожал мне руку новоиспеченный майор и тихо добавил. «А ведь без вашей протекции тут не обошлось, а, Федор Васильевич?» Я замахал руками. «Кощей, все, Кощей, я только указ доставил». Михалыч, растроганно всхлипнув, смахнул слезинку с глаза. «Ну, обмывать после победы будем. А сейчас так, чтобы обычаи не нарушать». И дед потянул из кошеля пузатую бутылку коньяка. Очень так душевному посидели. Пить там особо нечего было, ну что, одна бутылка на трою взрослых мужчин, но зато наговорились в волю когда стемнело, объявилась Маша, вся в белом, в кружевах, с легким макияжем и горящими щечками. Маша выглядела очаровательной такой барышней времен Александра Сергеевича. Колымдай тут же вскочил, галантно усадил Машу с нами за стол и налил ей остатки коньяка в глиняную кружку за неимением бокала. Маша коньяк только лизнула и, стащив пряник, объявила. «Господа, намечается ли проблема? Без вашей помощи я не справлюсь». «Замуж собралась. И надо свадьбу-ку — предположил дед. «Замуж мне еще рано. Я слишком молода для семейной жизни». «Не нагулялась еще», — перевел дед. «Фи». Мой кнутик в большой опасности, но самое плохое, ситуация складывается так, что он может помешать нашим планам. Оказалось, что пастор Швабс сегодня решил открыться послу и предложил ему поучаствовать в плане воцарения католической церкви в Лукошкин. Но посол, как умный и поднаторевший в осяческих интригах человек, сразу заподозрил неладное. Взяв время на раздумье, не сказав пастору ни да, ни нет, он тут же поделился с Машей своими подозрениями. Придя к выводу, не без помощи Маши, конечно, что в деле замешаны нечистые силы, посол, хоть и будучи католиком, но одновременно и оставаясь патриотом Лукошкина, решил разрешить проблему самым простым образом – убить пастора или хотя бы отправить его под стражей на родину для честного и беспристрастного суда. Молодец, конечно, только план он нам ломал капитально. Кроме того, посол действительно оказался в смертельной опасности». Доверять телохранителям после их нападения на участкового было бы уже глупо, а вот убить самого посла они вполне могли. Если и правда, как мы подозревали, они находились под влиянием пастора и адских сил. Мда, уж точно, ле проблем. Прибить посла, да и всех делов, предложил Михалыч. Моего кнутика. Маша так улыбнулась деду, что тот, выставив перед собой ладони, тут же забрал назад свое предложение. Похитить и спрятать на время проведения операции, выдал свой вариант Колымдай. Но это уже было более детальное предложение. Похитить хорошо бы, да только какой он шум потом подымет. Обязательно, кивнула Маша, дипломатический конфликт. Если бы тихо так, сам бы себя похитил. Это можно сделать, месье Теодор, снова кивнула Маша. Как? Ну-ка, ну-ка. Я пойду на жертву и спрячусь с моим кнутиком где-нибудь на несколько дней и буду его всячески отвлекать. Маша облизнула губки от событий в городе. А есть где? Можно дом снять? Не надо, месье Теодор, я уже сняла в немецкой слободе верхний этаж учиты Грозенберг. Не разболтают? – спросил Михалыч. Может их прибить да и всех делов? Дед, ну что ты сегодня такой агрессивный? Охтишь мне внучек и прав чего это я, Горыныч? Вражин чешуйчатый завел, не разболтает дедушка Михалыч. Кнутик им прикажет молчать. Ну, отлично. А под каким предлогом ты думаешь его заставить исчезнуть? Шершелефа, месье Теодор, как всегда. Устроим семейный конфликт, основанный на любовных отношениях. Я, ничего не поняв, взглянул на Михалыча, на Колымдая. Те пожали плечами, и мы все дружно уставились на Машу. В одном своем романе господин де Вурасье описывает «Не надо!». Хором взмолились мы. «Надо, месье, не переживайте я коротко». Хотя подобное отношение к великой литературе и полное игнорирование классиков, Маша, уи-уи, Так вот, в том романе семья одной чудесной девушки, влюбленной в некоего кавалера, сильно переживала о том, что сей кавалер может оказаться просто жигало, желающим разбогатеть за счет выгодной женитьбы компренву. Компре, не, но ну не очень. И что дальше? А дальше папа девушки отправился посмотреть на этого шевалье и устроил ему такой эль-скандаль, что девушка и кавалер вынуждены были бежать в южные страны, где обосновались, в конце концов, в некой Дони Аристарта, которая, в свою очередь, Маша. Понятно, понятно, достаточно. Значит, нам нужен папа. Лучше дедушка, Моншер. Да-да, дедушка. Старый пират, — загорелась Маша новой интригой, который только что вернулся из набега на дальние испанские колонии в южных морях и привез с собой очаровательную мулатку, которой Маша. Да фиг с ним, хоть пират, хоть барон-разбойник. Где его только взять? Что, Михалыч, что ты руку тянешь, как первоклашка? Ты? Ну, я заржал, честно признаюсь. Мне потом было стыдно, но в этот момент... Попытавшись представить нашего дедулю в роли благородного пирата, я заливался хохотом, обхватив руками живот. И только общее молчание помогло мне справиться с собой. На меня уставились три пары суровых глаз. «Вы чё? Вы что, серьезно, Михалыч? Оказалось, что очень даже серьезно. Я замолчал и с удивлением наблюдал, как мои соратнички обсуждают план предстоящего представления, отвергают и одобряют детали, размышляют, где бы найти реквизит. Костюм я могла бы поискать в немецкой слободе. Или, или у этого шмуляциона, он же вроде портной. Не надо никакой кареты. Мы пираты, и с привыкшие пешком ходить. А двух пистолетов вполне хватит. И шпагу. Обязательно шпагу такую длинную, с узорным эфестом. Ах, шарман. бр, я сплю. Спать я и правда лег сегодня рано. Махнув на своих заговорщиков, я залез на чердак и свив уютное гнездышко в куче лежавшей там соломы, почти сразу же заснул. Однако поспать удалось с часа четыре. Разбудили меня вопли со стороны милицейского терема. Я подскочил, раздвинул черепицы и гляделся во тьму, стараясь понять, что происходит. Ничего, в смысле ничего видно не было. Цивилизация тут еще не доросла до фонарных столбов, и на улице темень была, как говорится, хоть глаз выколи. В самом тереме мелькали огни, во дворе изредка кто-то пробегал с факелом, но понять, что происходит, было невозможно. Ну и ладно, я вернулся к своей постели, каждый развлекается как может. «Федор Васильевич, господин генерал, проснитесь!» «А, что?» «А, это ты, колмодей. который час?» Да уже петухи пропили. Что? Три часа назад. А, ладно. Что там у бабки ночью за шум был? Не в курсе? Уже в курсе. А Опять напали на участкового. Причем те самые охранники посольские, которых Давича в порубе задавили. Так они умерли. Так точно. Упырями поднялись. Ну и не послушали немцы бабку. А зря. Жуть какая-то. Мне стало как-то не по себе. По городу разгуливают упыри. Кто бы при таких радостях в себе был, скажите. Вставайте, Федор Васильевич, скоро начинаем. Я спустился по лесенке вниз, развернулся и, и икнул. Михалыч, ты... В бравом европейском вояке, очень похожем и правда на старого пирата, моего деда узнать было невозможно. Европейский костюм, сюртук, белоснежная рубашка под ним, короткие штаны по нынешнему европейскому образцу, сапоги с широкими раструбами, да еще и черная шляпа с загнутым одним полем, удерживаемым какой-то широкой брошью. Деда! Михалыч поправил два длинноствольных пистолета, загнутых за широкий черный пояс, и усмехнулся знакомой улыбкой. Что внучек, не узнал? Не, помотал я головой. Дед еще и бороду свою заплел две длинные косички, и вид у него был очень странный и крайне воинственный. Шпага на широкой перевязи завершала общий вид. Охренеть! Дед. А Я ведь не прав был, когда смеялся тут над вами. Уж извини. Вот и ладно, внучек, ежели ты поверил, небось, и посла намеки не проведем. Сейчас еще повязку черную на глаз приложу. Я повернулся к Колымдаю и в восхищении развел руками. Сейчас начинаю, Федор Васильевич, улыбнулся он. Дедушка Михалыч выйдет огородами и отправится прямиком к послу в немецкую слободу. «Мадемуазель Марселина уже там, а мы остаемся тут, будем следить по булавочной связи». Старый пират вдруг засуетился. «Федя, внучек, э -э, вот тут каши гречневая, да сашкварками, э -э, вот блинчики с медом и со сметанкой, вот там чаек свежий только что заваренный, тушь садись, откушай, а то день сегодня длинный будет. А ты, майор, проследи, чтобы генерал твой все съел, да и сам не чинись, подсаживайся рядышком и уплетай давай». Вид грозного пирата, уговаривающим голосом деда меня покушать, был уморителен, да нельзя. Я еле сдерживался от смеха. — Ладно, Михалыч, сейчас сядем, позавтракаем. — А ты иди, да булавку не забудь включить, как к послу придешь. — Да, я понял, понял, Каши вкусная, со шкварками, и блины съем, не переживай. Обязательно сметанку макать буду, и в мед, Михалыч, иди уже. Михалыч погрозил нам пальцем, широко улыбнулся и вылез через окошко в огород. А мы позавтракали и замерли в томительном ожидании. Я сидел и тупо пялился на последний блин, лежащий на тарелке. А Колымдай нервно расхаживал из угла в угол. Наверное, до базара сейчас дошел. Ого. Семь шагов в одну сторону, семь в другую. На Маринский переулок, небось, свернул. Ага. А там и до слободы рукой подать. Сядь, майор, не мельтеши, а? В голове вдруг зашуршало, и тихий, но бодрый голос деда доложил «Захожу уже». Мы вскочили, сели, стук в дверь и... Разговор велся на смеси немецкого и французского. «Ну, конечно, Михалыч-то полжизни провел в Европе, экспроприера экспарприаторов, а у меня базовый курс английского в университете, из которого помню только около компьютерную тематику». Я огорченно обернулся к Коломдае, «Ничего не понять. Сейчас разберемся, тише». «А ты что, иностранные языки знаешь?» «Только в общих чертах. В академии учили, как первичный опрос пленных проводить», — скороговорка произнес колымдай. «Тише, Федор Васильевич, я переведу вам. Слово из трех понимаю, но общий смысл улавливаю». Я закивал головой. «Так, ну сейчас приветствия идут. Маша представляет, мол, любимый дедушка, глава семьи. Только что вернулся с морского похода на испанцев. Мулатка привез. Все-все, молчу. А было бы прикольно, если бы дед заявился к послу с мулаточкой в обнимку». Узнал, что внучка тут в Варварской России жениха себе нашла. Проверить. Ага, орать на посла начинает, мол, соблазнитель, обольститель. Крик Михайловича я и сам слышал. Даже перевод не нужен был, чтобы понять, что сейчас послу воткнут один ствол в рот, другой, ну, ну скажем, в ухо, потом шпагой отрежут. Ну и все такое весьма грозное. Я и сам поверил, и даже посочувствовал послу. Маша просит не убивать, посол оправдывается, мол, любит без памяти, просит не ронять шкафы и не переворачивать стол. Грохот мебели я тоже слышал, дед явно вошел в роль, Станиславский отдыхает. Посол про свадьбу что-то говорит, Маша собирается из окна выпрыгнуть. Вот интересно это, какие же сведения из пленных их учили в академии выпытывать? Ну ладно, где там ближайший аэродром или ракетные шахты, но свадьба... Маша говорит, что из семьи уйдет. С любимым на Кавказ. Нет, теперь в Сибирь. Дедушка говорит, что из этих пистолетов на 50 шагах белку в глаз бьет. Посол молиться начал на латыни. Дед в меня пистолем бы тыкал, так я и на Сухаиле молиться начал. Ах да, католики же, тогда ладно. Дедушка монету достал, предлагает им жребий бросить. Кого он первым убивать будет? Маша себя предлагает, посол тоже себя предложил. Галантный какой, надо же. Раздался грохот выстрела, я так и подпрыгнул. Дед, ты там не сильно вошел в роль. Коломдай успокоительно покачал головой. Кофейник подстрелил. Маша просит посла бежать с ней в Турцию. Теперь в Японию. Дедушка требует от посла написать брачное обязательство. Да, точно, мало обязан на Маше жениться. Посол плачет. Но это я и сам понял, без перевода. Монотонные удары и хекканье деда. А это еще что? Дедушка стол рубит. Рыцарским мечом, который со стены снял. Все, перерубил. Меч оказывается фамильный. Еще прадеду посла принадлежал. Посол просит дедушку принять меч в подарок. Надеюсь, дед откажется, только меча нам не хватало. Дедушка хвалит посла за благородство. Обещает убить быстро. Маша говорит, что в обморок падать собирается. Ну, прям мексиканский сериал. Какие страсти, какая экспрессия. Дедушка говорит, что придет завтра утром, чтобы посол подумал, а еще чтобы к смерти подготовился. Маша говорит, что они умрут вместе, в одной могилке. Куст рост. Да кто бы сомневался. Все, прощаются. А, ушел дедушка. Ну что, внучек, раздался в голове шепот Михалыча. Все слышал? Ох, дед, ну ты артист у нас. Давай, возвращайся скорее. Через полчаса Михалыч постучал в заднее окошко, мол, помогайте затащить старенького. Мечом, между прочим, постучал. Фамильным. А прямо перед приходом деда отзвонился Маша. Засели они с послом в тайном месте. Все в порядке. «Вы, месье Теодор, организуйте мне десять бутылок коньяка. Французского, разумеется, и ящиканжуйского. Для фрица Грозенберга доставку пусть сделает. Мне кнутика надо. Будет весьма активно тут удерживать». Хорошо, поищем. И пряников побольше. А там на базаре, как войдете, сразу направо три ряда. Там бабушка Петровна пирожками торгует. Пять с картошкой, три с капустой, десять с яблоками. В персидском ряду халвы возьмите, а в азербайджанском пахлавы. Пару корзинок. Подожди, Машуль, вот как раз дедушка вернулся. Ему и расскажи, что тебе принести надо будет. Коньяк и вино. Оревар, месье Теодор. Михалыч, кстати, когда ему рассказал о машинных запросах, заявил, что хватит с них самогона и браги. Но мне было очень неудобно перед послом, и я все-таки убедил деда не скупердяничать.